Глава шестая. 1482 год. 2 августа. Рижский залив. Семен, сын Безухов, стоял на борту корабля и с какой-то тревогой наблюдал за тем, как медленно удаляется порт. Это было его первое плавание вдали от берегов. Вообще первое. Исключая, конечно, хождение по рекам. Или если и в море, то далеко от берега не отходили. Ну, что, реки или каботаж? Там до берега рукой подать. И ночевать на земле приходится со всем комфортом. А тут море. В его представлении нечто бездонное и безграничное. Страшно, аж жуть. Но он держался. Морская болезнь, которая поначалу Семен опасался, его так и не коснулось. Вестибулярный аппарат у него был отменный. Хоть космонавты записываются, если бы, конечно, кто-то догадался открыть набор добровольцев на МКС. Примечание 69. Или еще куда, здесь, в 15 веке. Примечание 69. Разумеется, про МКС Семен ничего не знал. Это заметки автора. А вот страх перед чем-то безмерно глубоким и безгранично большим оставался, из-за чего Семен цепился в фальшборд Галеона до побелевших пальцев, и пытался совладать с этим дурацким чувством. «Эй!» — хлопнул его по плечу «Кирьян сын Зайцев, ты что-то совсем скис?» «Мутит?» «Нет». «А что тогда?» «Да все хорошо». «Я же вижу. Что с тобой? Тебе плохо?» «Справляюсь». «Точно?» «Точно». «Ну, пошли тогда, нас ждут». Семен замер, понимая, что не хочет отпускать фальшборд, но это сделать требовалось. Волна в этот момент ударила в борт Галеона, из-за чего ноги сына Безухова дрогнули, и он чуть не рухнул на колени, чтобы прижаться к фальшборту. Однако спустя несколько мгновений он собрался с духом и, разжав уже немало задеревеневшие пальцы, направился за Кирьяном. Тот стоял чуть в стороне и наблюдал, молча. И, увидев, что Семен справился, одобрительно кивнул. Это было что-то вроде теста на профпригодность. «Не справился бы, значит, на корабле больше ходить не стал бы. Не его это!» Командир корабля действительно созывал к себе в каюту всех офицеров. «Наконец-то!» — торжественно произнес он, когда зашли Кирьян и Семен. «Вас только и ждали!» «Что-то случилось?» «У нас сегодня особое задание», — сказал командир и достал конверт, обвешанный печатями. Безухов удивленно вскинул брови, но промолчал, как все остальные. Галеон после спуска на воду очень быстро достроили, так как все необходимое для монтажа готовили параллельно. И, введя в строй, начали испытывать. Сначала малыми прогулками совсем недалеко, потом дальше и шире. Так, например, они уже восемь раз выходили на стрельбы, поражая цели, устроенные на берегу. Да и на обычные маневры потратились дюжину выходов. Недолгих. Всего по несколько часов. Просто учились управляться парусами которых было у этого корабля намного больше, чем даже у испанских «Нао». И вот теперь снова вышли. И Семен был полностью уверен на стрельбы, потому что в иные дни он оставался на берегу, находил поводы. А тут ему явно сказали, что он пригодится. — Итак, — произнес командир корабля, — нам надлежит отправиться в большие маневры на Балтике. Трехпятидневные. «Достигнуть острова Годлан, потом Аланских островов и вернуться в порт. Здесь же принять участие в стрельбах. Нам по воде будут буксировать щиты и кое-что на берегу поставят». Вопросы. И тут же все на перебой загалдели. Ведь у каждого имелись планы на берегу. И такой долгий поход не был ими ожидаем и запланирован. Да, Галеон каждый раз снаряжали и грузили так, словно ему идти в дальнее плавание. Но все привыкли, что это больше для проформы. Чтобы понять, что да как в плане маневренности, мореходности и накопить опыт. А тут... «Тихо!» — рявкнул командир корабля, пресекая этот гвалт. «Если вопросов больше нет, всем разойтись и приступить к выполнению своих обязанностей». Новость облетела весь корабль за считанные минуты. И он забурлил, закипел. Однако нижние чины были настроены компромиссно. И, побурчав, быстро утихли. В конце концов, они все состояли на службе и исправно получали жалование, И неплохое, надо сказать, жалование. А офицеры? Ну, в общем-то, то же самое. Только неожиданно для них все это было. Оттого и удивились, испытав нешуточное раздражение из-за нарушенных планов до ожиданий. «Ты представляешь?» выговаривал ему по очередному кругу свое возмущение Боцман. «Погоди!» перебил своего собеседника Семен. «Чего? Это там что?» указал он куда-то вдаль. «Что? Где? Там?» «Ну...» Семен не стал дожидаться ответа и побежал на мостик, где стоял старший помощник с рулевыми, а также в этот момент времени находился штурмом. «Там корабли!» Взлетев по лестнице, заявил Семен. «Там много!» Видимо, вся эта нервозность на него как-то по-особому подействовала, из-за чего он совершенно не думал о воде и не испытывал страха. Штурман посмотрел на Безухова недовольным взглядом и посмотрел туда, куда он указывал рукой. Там действительно виднелись какие-то паруса, поэтому он нехотя достал из деревянного пенала подзорную трубу. Установил ее на подставку и уставился в нее. Большую такую трубу. Считай телескоп миниатюре. Зеркальный, который позволял недурно рассматривать что-то в очень приличном удалении. Для ближнего радиуса имелась оптическая труба меньшей кратности. «Ну, что там?» «Корабли Ганзы!» Сухо бросил штурман, и уже весь подобравшись, побежал докладывать командиру корабля. Открытой войны между Русью и Ганзой, конечно, не велось. Но появление такого количества их кораблей, да еще идущих на перерез, ничего хорошего не сулило. «Нужно уходить!» Буркнул командир, когда оценил обстановку. «Ветер нам не препятствует», — возразил штурман, — «они отрезают нам путь в Ригу». «Смотрите!» — выкрикнул Семен, вновь что-то разглядев у горизонта. Там оказалась еще одна группа кораблей. Она заходила от моря, и по всему получалось, что их галеон Посейдон оказывался в ловушке. «Корабль к бою!» — рявкнул Кирьян сын Зайцев, перекрывая гвалт офицеров на мостике. «Я командир корабля!» — По какому праву ты тут распоряжаешься? — взвился Андрей Савельевич, породистый аристократ из числа тех, кто вовремя сообразил и перешел на службу к королю в самом начале его возвышения. — Я адепт механики, — произнес Кирьян, продемонстрировав перстень. — Я это ведаю. Государь меня поставил следить за делами на корабле, представляя его волю тут. На Галеоне много ценных вещей, которые не должны достаться Ганзе. И если мы не сможем вырваться с боем, то нам надлежит затопить корабль в самом глубоком месте. Желательно на течение, чтобы вода как можно скорее его уничтожила. На этом корабле приказы отдаю я. Аристократ понимал, что сын зайцев стоит по рангу намного выше. Считай доверенное лицо государя, которое курировало достройку корабля и его испытания. И по сути он должен ему подчиняться, как старшему по званию. Но гордыня вызывала отторжение от одной только этой мысли. Он ведь из простолюдинов. И указывает ему, аристократу. Невместно это и крайне обидно. От того его делывался. Раньше-то старался особенно его не замечать, так как он напрямую не лез, а тут... «Вот и отдавай приказы!» — прорычал Кирьян. «Корабль к бою! Прорываемся в открытое море!» «Я так...» «Ты сомневаешься в моих правах отдавать приказы тебе?» — Рявкнул адепт механики. «Нет». — нехотя ответил Андрей Савельевич. «Вот и выполняй. Если мы попадем в плен, а корабль в руки Ганзы, то государь выкупит не нас только для одного, позорной казни. Невзирая на чины и происхождение, тебе это ясно?» «Ясно», — сквозь зубы процедил этот аристократ. «Корабль к бою!» И тут же все пришло в движение. Начали открываться орудийные порты, а экипаж занимать свои места согласно боевому расписанию. С парусами тоже пошла движуха. Большой скорости им сейчас не получить. Ветер неудачный. Так что часть убрали, оставив только те, которые открывали возможность для более агрессивного маневрирования остро к ветру. Ведь этот галеон, в отличие от тех, что появились в оригинальной истории в XVI веке, Обладал достаточно развитым парусным вооружением, из-за чего имел маневренность на уровне линейного корабля 3-5 рангов из XVIII века. Немного подкачал корпус, но для защиты от абордажей требовалось высоко задирать борта и создавать доминирующую надстройку как позицию для стрелков. 15 минут, и все замерли в ожидании. Не в напряжении, нет. Дистанция пока была очень приличной, но корабль был уже полностью изготовлен к бою и шел на прорыв наиболее удачным курсом. Во всяком случае, генуэрский инструктор подсказал его штурману, а тот, все проверив, передал совет командиру корабля. Посейдон, взрезая форштевниум вода, двигался со скоростью едва 7 узлов, но это было неплохо для такого тяжелого и крупного корабля. Подняв прямые паруса, он бы выжил и дюжину узлов при попутном ветре. Однако пока это не было возможным, ведь ветер дул неудачно. Сколько длилось ожидание, сложно сказать, но оно было тихим. Только рангоут скрипел, хлопали паруса, и ветер гудел в такелаже где-то на верхнем ярусе. — Правый борт — три кабельтовых! — воскликнул штурман. — Есть три кабельтовых! Отозвался Семен, сын Безухов, что командовал артиллерией на этом корабле. «Правый борт, пали!» И два десятка двадцатифунтовых кулеврин, что стояли на закрытой орудийной палубе, ударили достаточно слитным залпом. Легкие бомбарды, размещенные на открытой верхней палубе, пока молчали. Им было далеко. Канониры же кулеврин сразу после выстрела бросились перезаряжать орудия. Первый номер расчета надавил на рычаг зарядной камеры и провернул на одну восьмую оборота винт, после чего, потянув, выдернул его из казны. Туда мгновенно влетел влажный банник, который держал в руках другой номер расчета. Требовалось прочистить зарядную камеру и потушить остатки картуза предыдущего выстрела, ну и немного охладить сам канал ствола. — Раз, раз, раз. Готово. Третий номер расчета закинул в казну, увязанное в один картуз ядро и заряд пороха. — Рукой довел его и уступил место второму номеру, который развернул банник обратной стороной и прибил выстрел по месту. Первый номер воткнул обратно запорный винт затвора и провернул его, запирая. Грибок его аптюратора по схеме, близкой к дебанжу, недурно защищал от прорывающихся пороховых газов. Четвертый номер сразу же после запирания проткнул шилом картуш через запальное отверстие и подсыпал туда затравочного пороха после чего накрыл отверстие рукой кожаной перчатки, чтобы затравку ветром не сдуло или водой не подмочило. Канонир откорректировал наводку, сверился с примитивным уровнем, который стоял на казне каждого орудия, и стал ожидать команды. Командир батареи также смотрел на этот уровень, установленный на ближайшем орудии, и выбирал момент, чтобы корабль занял на волне горизонтальное положение, благо что качка была довольно умеренной. «Пали! Наконец рявкнул он, и канониры, поднеся пальник к запальному отверстию, дали залп. Четвертый номер в самый последний момент убрал руку, давая доступ петелю к пороху. Так что никаких проблем или осечек. Раз, и выплюнув ядро, кулеврина покатилась назад. Но расположена она была не на ровной палубе, а на поворотном бруске, который имел подъем по мере удаления от борта. Так что кулеврина при выстреле откатывалась в горку, гостя свою отдачу без излишней нагрузки на силовые элементы борта. Да и назад она накатывалась сама. Стволы кулеврин пока еще были гладкими, длинными, но гладкими. Иван пока не решился переходить на нарезные орудия, остановившись на заряжаемых с игрушках, позволяющих радикально поднять скорость ведения огня минимальными усилиями. При сохранении точности... Дальности и силы удара на весьма достойном для гладкоствольной артиллерии уровня. И это оправдало себя. В те годы еще не вошли в моду артиллерийские корабли. Тем более батарейные палубы. Так что если где-то и стояли орудия, то были они мелкими и в очень небольшом количестве. В остальном же все флоты мира продолжали держаться абордажной схватки и перестрелки из луков-арбалетов на коротке. Галеон же Иоанна начал бить из своих двадцатифунтовых куливрин обливными чугунными ядрами. Причем часто, быстро и удивительно точно. Для гладкоствольных орудий, во всяком случае. Что сказалось незамедлительно. Большие караки севера делались по той же технологии, по которой ранее викинги строили дракары или кноры. То есть возводили обшивку корпуса, сшивая доски между собой а потом распирали их изнутри силовыми элементами, из-за чего обшивка получалась несущей. Для лодок или небольших суденышек такой подход в целом был неплох, потому что позволял делать их легче. А вот большие корабли водоизмещением более полусотни тонн так строить было не нужно, из-за того, что рост нагрузки влек за собой нелинейное увеличение толщины и, как следствие, массы обшивки. Большие каркасные корабли в том же весе все одно получались либо крупнее и вместительнее при той же прочности, либо существенно прочнее. Конечно, строили караки и в тысячу тонн и больше, но это было дорого, долго и бестолково. А главное, они обладали очень низкой прочностью и легко тонули даже в легкий шторм. Из-за этого, так к слову, от них в Европе позже и отказались в пользу каркасных судов практически повсеместно. Вот почему Петр Великий в свое время не стал перенимать поморский опыт, ибо те строили в конце XVII века все еще по старинке, и их кочи, так распиаренные почитателем родины слонов, банально не выдерживали никакой конкуренции с нормальными кораблями, будучи, по сути, отголоском эпохи кноров, а точнее их разновидностью. Так вот, ядра полетели, и это для стрел до да болтов, Борта гонзейских карак были толстыми. Ядра же их пробивали без всяких проблем. Причем на дистанции в три капельтовых обливные ядра из двадцатифунтовых фунтовых прошивали караки насквозь, вылетая с другой стороны и падая в воду. Или попадая в другой корабль. А что для караки-пробоина? Это трагедия. Ведь обшивка корпуса – основной несущий элемент всего корабля. Из-за чего даже несколько пробоин могли привести к серьезным проблемам. Особенно при движении на скорости. Топить? Нет. Посейдон не собирался никого топить. Он просто раздавал направо и налево удары и рвался на свободу. «Левый борт к бою!» — рявкнул Семен, когда вражеские корабли подошли достаточно близко и с другой стороны. Чуть погодя, наверху послышались команды и застучали мушкеты. А вместе с ними и легкие бомбарды, осыпающие неприятеля картечью. Гранаты можно было бы применить. Но Семен испугался того, что в этой свалке подожжет какой-нибудь корабль от удачного попадания гранатой. И тот навалится на него. Или кусок горящего паруса порывом ветра принесет. В общем, не стало их дело пускать. Но крупная тяжелая картечь, ударившая из легких бомбард, тоже дел наделала. Там ведь дистанция уже была около ста метров. И на палубах вражеских кораблей скопились лучники, арбалетчики и абордажной команды, то есть мясо. Вот в них эта картечь и вошла. Да и мушкетеры, стоящие на высокой задней настройке, добавляли от себя. Их длинные карамультуки, бьющие тяжелой пулей, разили ничуть не хуже, чем картечь из легких бомбард. Грохот выстрелов, пороховой дым, крики, стоны, всплески воды. «Поднять все паруса!» Наконец прокричал командир корабля. Сколько прошло времени, никто не считал. Всем на Посейдоне казалось, что полдня уж точно, хотя, конечно, прошло совсем ничего. Но достаточно, чтобы пройти по самой грани и, вырвавшись из захлопывающейся ловушки, повернуть под ветер, из-за чего Галеон стал быстро ускоряться. Да, до своих смешных двенадцати узлов. Но местные караки не могли этого...